С началом русско-литовской войны власти все чаще подвергали преследованиям членов боярской оппозиции и дворянской фронты. В дни осады Тарваста в 1561 году литовский гетман Радзивил обратился к тарвастским воеводам, князю Кропоткину Т.А., князю Путятину М. и Трусову Г. с предложением изменить окрутному и несправедливому государю Ивану и перейти на королевскую службу с неволи до вольности. Примечание. Свое предположение Гетман подкреплял ссылкой на произвол и жестокость царя Ивана. До «Да которой вас самих, жены и дети ваши, «Иван Васильевич, бездушный государь ваш, великий князь московский», — писал он, «прислушает безо всякого милосердия и права, а с неизбежною опалою своею горло ваша берет и братьи завжды, коли похочет, может». Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 325, конец примечания. Царь подозревал, что его воеводы сдали Тарваст вследствие увещеваний Гетмана и по возвращении их из литовского плена велел расследовать их прошлое и родственные связи. В царском архиве хранилось так называемое «Дело Тарваское про Тарваское взятие», как приходил под Тарвас Троицкой воевода и сыск детей боярских родства, которые были в Тарвасе во взятие. Примечание. Описи царского архива. Страница 41. Конец примечания. После розыска опальные воеводы были засажены в тюрьму, Их вотчины и поместья конфискованы. Примечание. А поместья их и вотчины велел государь поймать и в роздачу роздать. Разряды. Лист 279. Конец примечания. Князь Кропоткин и его друзья сидели в тюрьме около года. Во время похода на Полоцк царь пожаловал их и велел освободить вымать из тюрьмы!» Примечание. Разряды. Лист 279. Конец примечания. Количество так называемых «изменных дел», подобных Тарвастскому, заметно возросло в годы Русско-Литовской войны. В начале Полоцкого похода на сторону литовцев перешел знатный дворянин Хлызнев-Колычев Б.Н., предупредивший врагов, огрозивший им опасности, примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 350, конец примечания. В дни похода при остановке в Невеле, 19-20 января 1563 года, царь собственноручно казнил князя Шаховского Ярославского и... Примечание. Курбский сочинение, страницы 284, 285. Витебская старина том 4, страница 47. Несколько раньше, во время остановки в Можайске, летом 1562 года, царь подверг опале и бросил в тюрьму князя Гвоздева Ростовского и Ф, служившего оруженосцем у большого копья. Смотрите разряды Лист 288. Гвоздев участвовал в Астраханском походе 1554 года и в качестве личного гонца Постельничева Вешнякова и М. привез в Москву весть о падении Астрахани. Смотрите Курбский сочинение страница 284 285 Витебская старина том 4 лист 209 оборотный конец примечания Сразу после окончания полоцкого похода в Литву отъехал служилый удельный князь Кудадек Александр Черкасский Примечание сын западночеркасского князя Сибока Князь Александр провел на Руси семь лет, воспитывался при дворе Грозного. Во время полоцкого похода княжич исполнял службу второго оруженосца у Большого Копья. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 39, конец примечания. После 21 февраля 1563 года к литовцам перебежал дворянский голова князь Черкасский Г.К. Примечание. Витебская старина, том 4, страницы 51, 53, 56, 62. В апреле 1563 года царь наказал своему послу в Крыму выяснить причины отъезда черкесских князей и добиться их возвращения на Русь. Царский наказ гласил, «И что Олешкино черкасского царю и всей русской земли измена, о том ему о всем проведовать и про Олежку и про князя Гаврила Черкасского подлинно?» Центральный государственный архив Крымские дела, номер 10, лист 57 оборотный, конец примечания. Среди многочисленных измен и заговоров наибольшую тревогу правительство вызвало дело о заговоре стародубских воевод. В начале марта 1562 года к царю Великие Луки была привезена вестовая отписка от смоленского воеводы Морозова М.Я., бывшего ученика Избранной Рады, отписка Морозова М.Я., сохранившаяся в книгах разрядного приказа, лишена тенденциозности неизбежной прилетописной обработки. «Прислал к ним», — писали смоленские воеводы, «казачий атаман Алексей Тухачевский» Литвина-Курняка-Созонова, а взяли его за пяти верст от Мстиславля. И Курьянко сказал, «Король в Польше Азиновьевич, литовский воевода, пошел к Стародубу в чистой понедельник 21 февраля 1563 года, и с ним литовские люди из Мстиславля, из Могилева» Из Пропойска, из Кричева, из Радомля, из Течерска, из Гоим, а пошел по ссылке стародубского наместника, Хотят город сдати. Примечание Витебская старина, том четвертый, страница 65. Конец примечания. По разрядам в Стародубе служили. Наместник князь Фуников-Белозерский В.С. И воевода для осадного времени Шишкин И.Ф. Примечание. Разряды, лист 282 оборотный. На воеводских службах князь Фуников провел более 20 лет. Он служил воеводой в Васильеве, 1549 год. Городничим в Казани 1553 год, воеводой в Чебоксарах 1555 год и так далее. Разряды, листы 169, 201, 220 оборотный. Конец примечания. Родня Адышева Шишкин был единственным из Ольговых, дослужившимся до воеводских чинов. Примечание. В 1551 году Шишкин, И.Ф., ездил в Москву из Свияжска в качестве гонца от Окольничева Адашева Ф. Ф.Г. Незадолго до того он был зачислен в «Тысячу лучших слуг» в третьей статье из Галича. В 1553 году Шишкин, Руководил поисками серебряных руд на севере. Прислал царь князь Великий, рассказывает холмогорский летописец Ивана Федоровича Шишкина на Двину. А здесь людей взяли идти на Цилму руду копали. Он же шедой руду копал, и недоброе бысть. Смотрите, лурье Яэс о неизданной холмогорской летописи «Исследование по отечественному источниковедению» сборник издательства Академии наук СССР, Москва, 1964 год, страница 455. В 1560 году Шишкин служил вторым воеводой в небольшом Апсельском городке. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 162, ТКТД, страница 70, разряды, лист 270, оборотный, конец примечания. По словам Курбского, сродник Алексеев «Был муж воистину праведный и зело разумный, вроде Ольговых». Благороден и богат. Примечание. Курбский сочинение, страница 278. Конец примечания. Царь придал отписке Морозова самое серьезное значение и наспех на подводах послал в Стародуб воеводу Плещеева Д.Г. Родню Басманова. Примечание. В догонку Плещееву Д.Г. Были направлены еще несколько воевод. Среди них С. А. Оксаков. Плещеев назначен был в Стародуб воеводой на вылазке. Остальные дворяне воеводами для осадного дела. Смотрите, Витевская старина, том четвертый, страница шестьдесят пятая. Конец примечания. Заподозренные в измене стародубские воеводы Шишкин и Фуников были арестованы и под конвоем отправлены в Москву. Началось расследование, которое привело к аресту почти всех родственников бывшего главы правительства Адашева. Под стражу были взяты окольничий Адашев Д.Ф., его тесть Туров П., воевода Сатин А.П., Шурин Адашева АФ и так далее. Примечание. Сатин АП служил вторым воеводой в Мценске в 1560 году. Разряды и лист 267. Туров П. присутствовал на приемах литовских послов в Кремле в декабре 1558 года и январе 1560 года а затем служил писцом в Нижнем Новгороде. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 59, страница 594, 601, Веселовский СБ исследование, страница 458, конец примечания. Суд над стародубскими изменниками наэлектрилизовал политическую атмосферу до крайних пределов – и вызвал первую крупную вспышку террора. В дни, когда был раскрыт Стародубский заговор, боярин князь Курбский получил назначение на воеводство в Юрьев, что означало для него почетную ссылку. Прежде чем отправиться в Юрьев, Курбский заехал за семьей в Москву. Там он виделся со своим приятелем Туровым П.И., вскоре арестованным по делу о Стародубской измене. Примечание. Туров, П.И. Записан в списке дворовых детей боярских по Костроме. В основном тексте дворовой тетради ошибочно напечатано Гуров, П.И. Смотрите ТКТД, страница 149, -я. примечание второе, конец примечания. Туров рассказал боярину о своих мрачных предчувствиях и исповедал ему «Видение божественное дивное, проповедающее ему смерть мученическую». Примечание Курбский сочинения, страница 278, конец примечания. Через месяц так называемое «Видение» сбылось, Тесть Адашева сложил голову на плахе. Туров погиб примерно в одно время с Шишкиным и Ф. Тогда же казни подверглись брат Адашева А.Ф., окольничий Адашев Д.Ф. с сыном Тархом и Алексей Федор и Андрей Сатины с семьями. Примечание. Курбский приводит довольно сбивчивую хронологию репрессий против родни Адашевых. По его словам, Адашев Д.Ф. и Туров погибли по летях двух або трех после казни Шишкина, то есть самое раннее весной 1565 года или даже в 1566 году. В то же время он сообщает что виделся с Туровым за месяц до казни последнего. Это могло произойти лишь весною 1563 года, когда Курбский последний раз побывал в Москве. Затем он уехал в Юрьев, откуда бежал в Литву. Указания Курбского надо понимать иначе. Казни произошли через два-три года после начала Великих Гонений, то есть после 1560 года. Смотрите Курбский сочинение, страница 278. В Синодике Сатиных записаны убиенные Алексей, Варвара, Андрей, Иван, Неронтий, Макарий и Ферапонт. Смотрите «Веселовский СБ. Исследование», страница 442 Конец примечания. Розыск о стародубском заговоре положил начало длительной цепи репрессий против уцелевших членов кружка Адашева А.Ф. и приверженцев Сильвестра. Многие сторонники павшего правительства понимали роковое значение так называемого «стародубского дела» и старались помешать готовившейся расправе с адышевскими родственниками, к числу лиц, пытавшихся заступиться за так называемых изменников, принадлежал, по-видимому, боярин князь Курбский А.М. Примечание. Царь Иван не раз заявлял, что рассматривает ссылку Курбского как наказание за согласие его с изменниками Злаже и гонение безлепо от меня не приял, Еси, писал Иван Курбскому. И беды напастей на тебя не подвигли ЕСМИ. Какое и наказание малое бывало на тебя, и то за твое преступление, понеже согласился Еси с нашими изменники. Послание Ивана Грозного Страница 54. Конец примечания. Сразу после Полоцкого похода он попал в опалу и был сослан на воеводство в Юрьев. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 66 Вместе с Курбским в Юрьев были назначены его зять, князь Прозоровский, М.Ф., князь Дашков, А.Д., Карпов, М.А., Сабуров, Г.П. Под их начальством было 355 детей боярских из Новгорода и 110 из Юрьева. Курбский должен был явиться в Юрьев к вербному воскресенью, то есть к 3 апреля 1563 года. Витебская старина, том 4, страница 66 Конец примечания. По пути к месту назначения Курбский заезжал в Псково-Печорский монастырь, где долго беседовал со старцем Васьяном и игуменом Корнилием. Весною 1563 года опальный Юрьевский воевода обратился к Васьяну с посланием. Он и спрашивал у старца помощи и заступничества. Примечание. Подробнее о датировке письма смотрите «Скрынников Р.Г. Курбский и его письма Псково-Печорский монастырь. Тодрл. Том 8. Академия наук СССР. Москва-Ленинград. 1961 год. Страницы 102, 103. Конец примечания. «И многожды много вам челом бью», — писал он, — «помолитесь о мне окаянном, понеже паки напасти и беды от Вавилона на нас кипеть и многие начинают». Примечание. Курбский сочинение. Страница 381. Конец примечания. Упоминание о Вавилоне имело аллегорическое значение. В повести о Вавилонском царстве, получившей распространение на Руси в конце XV-XVI веках, обосновывалась идея о преемственности царской власти в Византии от повелителя Вавилона. Примечание. Смотрите. «Скрипиль М.О. Сказание о граде. Тодерл. Том. 9 издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1953 год, страницы 142-144, конец примечания. Под напастями и бедами от Вавилона Курбский подразумевал гонение со стороны царя.